Глава 17. Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность. Альберт Эйнштейн. Петербург, 2 сентября 1735 года. Плов был необычайно вкусным. Это тот случай, когда в кулинарии мне больше нечего дать нового. Если повар из ресторана умеет готовить такой шикарный плов, да еще с бараниной, то мне остается лишь наслаждаться вкусом. Да, не было тут куркумы, но зира была, так что я остался довольным. И не только мне понравилось кушание. Его светлость герцог Берон также забыл о манерах, наслаждаясь вкусом необычайного, но очень ароматного блюда. Правда, когда я сказал ему, что плов и вовсе едят руками, и чтобы жир стекал по рукавам халата, герцог вспомнил о манерах. «Никогда не думал, что в Крыму так вкусно едят», — сказал герцог, на силу отвлекаясь от тарелки с пловом. «Смей заметить, Ваша светлость, что мы вкушаем скорее плов хивинский. У крымских татар таких специй не бывает», — сказал я. На самом деле, не знал, может, и в Крыму есть куркума, озера и другие обязательные специи для плова. — Пусть так, господин Норов, — тон герцога стал серьезным. — Вы догадываетесь, что я предпочел бы самым вкусным блюдом мира? — Еще бы я не понимал. Герцог у меня дома прежде всего, потому что рассчитывает, что еще будут и другие кони, не сильно хуже того, что я подарил. И, безусловно, я готовился к тому, чтобы презентовать 22 лошади. Всего-то у меня был 31 конь. Вот только я хотел оставить при себе некоторых скакунов, чтобы иметь возможность еще кому-то подарить. Ну и для себя, наконец. Весьма полезно иметь десяток другой добрых коней. У меня же до сих пор нет даже хорошего выезда. Подмигнув супруги, я встал из-за стола и пригласил герцога на прогулку. Конюшни располагались за домом в конце небольшого сада. Предполагалось, что там будут стоять кони моего батальона. Теперь же я даже не знаю, где мне располагаться. Коней привели столько, что даже с теми, что оставлены в моем поместье, нам девать некуда животных. Непорядок, господин Норов. Сразу же дал свою нелесную характеристику нашим конюшням герцог. Нельзя так с конями. Хворась будут, да и вовсе, как же обихаживать их? Да, из-за того, что коней было очень много, частью их пришлось ставить в спешно сбитые вольеры и укрывать лишь только навесом. Причем работы еще в этом направлении шли, и только на сегодняшний вечер я отозвал строительный артель. Поэтому герцог увидел и доски, и недостроенные конструкции. Очень много строить придется. Я даже не знаю, с чего начать. То ли строить все, что нужно для дивизии, то ли обустраивать собственное жилье. Конечно, я бы выбрал строительство военное, но тут были надежды, что государство мне поможет или вовсе возьмет на себя эту функцию. Нисколько не прилещало возводить казармы, конюшни, плац и учебные площадки за свой счет. А дом, что я выкупил у государства, бывший Долгоруких, придется ремонтировать и обустраивать за свой счет. Мебели нужно купить аж жуть сколько, а она очень дорога. И тут герцог зашел в самую устроенную кирпичную конюшню. Там расположились все благородные животные, которых я намеревался показывать. Мне оставалось только стоять и наблюдать за тем, как фаворит с широко раскрытыми глазами общается с лошадьми. Лишь иногда я делал пару шагов в сторону, чтобы проследовать за Бероном, который переходил из одного вольера в другой. Словно бы коту предоставили сразу 22 симпатичных кошечки, и Котяра растерялся. Наверное, нехорошо так думать о фаворите, но выкинуть образ из головы оказалось сложно. «Не скажу, что эти лошади лучше того, что вы мне подарили, но они весьма добрые, не хуже моих лучших скукунов». Берон остановился и посмотрел на меня сверкающими глазами. «Сколько вы хотите за всех?» Вопрос был предсказуемым. Я даже на досуге обдумывал, какую бы сумму хотел выручить за коней. Самое максимальное, что я мог бы попросить у Берона, это 30 тысяч рублей. Сумма, конечно, очень большая, вот только она не решает всех моих задач, и даже их часть. Кроме того, я отнюдь не бедный человек, только рестораны принесли мне дохода в полторы тысячи рублей. Еще из поместья скоро должны прийти деньги, как будет собран и распродан урожай. И это даже с учетом того, что половину от средств поместья я буду оставлять на нужды крестьян. Это я не говорю уже о том, что в ханском дворце мне удалось взять казну. Конечно, большую ее часть пришлось раздать тем воинам, которые были под моим командованием, но в целом получалось, что у меня больше четырехсот тысяч рублей. И разве же тридцать тысяч, которые я могу выручить за лошадей, сыграет тут какую-то видную роль? «Прежде всего, ваша светлость, мне нужна ваша дружба», — произнес я. «И что же, как ваш друг, я могу сделать?» — задал вопрос Бирон. «Не думайте сделать меня вашим должником?» «О, нет, вы можете многое для меня сделать. Боюсь, что это я скоро стану вашим должником. Да я и без того благодарен. А нужно мне ускоренное строительство места расположения дивизии. По моему проекту, как я вижу. А также я хотел попросить вас, ваша светлость, поспособствовать открытию завода» сказал я. «Да, а что такое строите вы? Я только давеча и узнал. Нартова привлекли, Демидова, а мне так и рассказали. Зная вашу прозорливость... «Признавайтесь», — говорил фаворит. «Есть русская поговорка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если у вашей светлости будет время, я с превеликим удовольствием все покажу и расскажу», — сказал я. «Не стоит просить у людей, кто имеет больше возможностей, чем я, многого. Тот дом, что у меня есть от долгоруких, более чем подойдет для жилья, хотя там до сих пор идут ремонты. Этот дом, где мы сейчас живем с Юлианой, я собирался оставлять под фабрику. Сколько же я проездил в плохих каретах с просто ужасной амортизацией, что просто обязан создать фабрику по производству карет с рессорами». «У вас все будет», — немного подумав, сказал герцог. «Что еще?» Хочу просить вас, ваша светлость, дать возможность мне прославить ваше имя еще больше. Вот как? Спрашиваете разрешение прославить меня? Герцог рассмеялся. И в чем же? На ниве просвещения, ваша светлость, все еще уклончиво говорил я. Было видно, что Берон не удовлетворился моим ответом, и, конечно же, я поспешил уточнить, чего же хотел бы добиться, используя имя герцога. Ни много ни мало, но я уже в самое ближайшее время хотел заняться в том числе и вопросом открытия первого в России университета. Не представляю себе, почему его до сих пор нет. В реальности он должен был появиться лишь только через примерно лет 20. Нам нужно как можно больше системно образованных людей. И не только университетом заканчивается мое желание работать в этом направлении. «А еще открыть первый в Европе медицинский университет», — говорил я. «А с чего медицинский будет университетом?» — явно растерявшись моим напором и масштабом предлагаемого, спросил Берон. «А чтобы там учили не только медицине, чтобы классические науки преподавались? от Отчего же медикусу не знать о правоведении или языке наземные, сказал я, Берон проявил недоумение. Это он еще не знает, что в ближайшее время я собираюсь санкционировать начало исследований вакцинации. Правда, это не быстрый процесс. Я не собираюсь бегать за всем и каждым, чтобы только уговаривать сделать прививку. Поэтому сперва доскональные исследования, потом явления ведущим медикам Российской империи хотя бы придворным, а уже после думать о практических прививках. Так что получается, что я беру множество направлений. Потянули. Хватит ли у меня силы и энергии, чтобы все это воплотить в жизнь? Конечно, время покажет. Безусловно, мне нужна помощь. Например, того же Берона. Если прикрываться его именем, то можно многие двери чуть ли не с ноги открывать. Интересный вы человек, Александр Лукич. И где только такое образование получили? В чем не возьми, везде разбирайтесь. Впрочем, в лошадях нет. «Вас нельзя подпускать к этим благородным животным», — герцог задумался. «Да нет же! И тут преуспели. Подарили же мне способ быстрого размножения коней. Скоро он даст свои плоды». Мы еще немного выпили с бюроном, пили шампанское. Я узнал, что этот напиток с недавних пор стал популярным при дворе. Шитардей прибыл раньше, чем это было в иной истории, привез напиток, у некоторых маркетантов купить шампанское можно, но очень, буснословно дорого. Вот только оно того стоит. Обед с Бироном удался. Обещаний я получил даже больше, чем рассчитывал. Мы лежали с Юлианой обнявшись, Бирон уже уехал, пообещал сделать все возможное, что от него только зависит, чтобы поддержать любые мои начинания. Но и я подарил ему часть коней, а часть он и купил. Обещал завтра прислать людей с серебром. «Может, мне построить фрегат?» На полном серьезе спрашивал я у Юлианы. «Зачем это тебе?» Голосом полным безразличия спросила жена. «А чтоб был?» Усмехнувшись, отвечал я. Мы лежали в постели, оба смотрели в потолок, лишь только за руки держались. Нет, мы не устали от исполнения супружеского долга, да и вовсе лежали одетыми. Так... Минутка апатии и рефлексии. Но было приятно, что даже такое настроение моя жена поддерживала. Говорят, что с по-настоящему близкими людьми можно не только говорить, с ними приятно и молчать. «Знаешь, а ведь мне тогда, когда ты сопротивлялась, весьма даже понравилось. Неожиданно даже для себя сказал я. Руки свои поганы уберет меня!» вдруг выкрикнула Юлиана. «Ты как с мужем разговариваешь, змеюка подколодная!» — поддержал я игру. Игра удалась, хотя таким опытом лучше не увлекаться. Оскорбляли друг друга, как портовые грузчики. И как уснули, не помню, будто бы в один миг. Орал где-то неподалеку суповой набор. Я открыл глаза и нехотя даже не встал, а скатился с кровати. Хочешь, не хочешь, но за правило нужно взять. Зарядка – святое дело. Стал выполнять упражнения, уже через некоторое время почувствовал прилив бодрости, посмотрел на мирно сопящую жену, лишь только частью, укрытой одеялом, а другой частью, демонстрирующей мне свои несравненные прелести. Задумался. Не будь Юля беременна, тот даже бы и не задумывался, ураганом бы налетел на красотку. Однако нужно пожалеть жену. Если она спит, то пусть так и будет. Накинул халат и пошел в ванную комнату. «Не хватает нам слуг», – констатировал я, глядя на пустую деревянную ванну. «Из всех слуг на нас двоих с Юлей были две женщины, оставшиеся в наследство от опальных князей, долгоруких. Ну и два хозяйственных рабочих, задача которых прежде всего состоит в том, чтобы в доме было всегда тепло. Даже кухонных работников на сегодня нет. Выписывать их опять из ресторана не вариант. Если только не на постоянную основу брать на работу. Подумал А чем не физические нагрузки, чтобы самому себе, а потом еще и жене, наносить воды, чтобы умыться хотя бы, уже не говоря о том, чтобы принять ванну. Вот так практически полуголым в простецких широких штанах, с ведрами, я вышел во двор. Колодец был рядом, буквально в пятидесяти шагах от парадной дома. Эй ты! прокричали со стороны. Да ты, халдей! «Вы мне?» — недоуменно спросил я. «Как-то уже вообще не верится, что ко мне хоть кто-то может таким образом обращаться». Опешил, не сразу понял, как именно выгляжу. Впрочем, как бы и не выглядел. «Тебе, говорю, господа твои проснулись, а ли все еще нежится в постелях?» — продолжал говорить офицер. «От тебя подпоручик по морде давно провожали?» — спросил я, ставя пустые ведра на землю. Измайловец прищурился, рассматривая меня, а потом побледнел. — Господин секунд майор, а господин бригадир, прощение просим, не признали? — повинился подпоручик. — Бывает, — сказал я, думая, — неужели я похож на слугу? — Разве же бывают слуги с таким поджарым и мускулистым телом? Впрочем, кто же смотрит на тела слуг своих? А в остальном мой вид явно не говорит о том, что перед гвардейцем почти что генерал. «Не нравится мне чин-бригадира. Это уже и не полковник, что-то выше его, но одновременно еще и не генерал-майор. Какое-то такое порубежное состояние, когда и одним чужой, и среди других еще не стал своим. Господин Александр Лукич-Норов, вам предписание срочно явиться во дворец», — взяв себя в руки, четко отрапортовал подпоручик. «Это меня насторожило». Лишь только некоторые вельможи в Российской империи на пальцах посчитать, могли бы похвастаться тем, что они бывают каждый день в императорских дворцах. Все планы коту под хвост. И все равно я умылся кельнской водой протрусь, но одеколон, если пот воняет, не поможет. А после нужно было и одеться, хотя... Интересно, сколько говорили бы обо мне, если пришел бы в одних шароварах во дворец? А ты куда собрался? Спросила Юлиана. Она приоткрыла один глаз, увидела, насколько я суетливый и, возможно, даже взбудораженный. «Куда бы ты ни собирался, я с тобой», — выпалила моя жена, резко становясь серьезной и решительной. «Отдыхай. Меня вызвали во дворец», — сообщил я, уже завершая облачаться в свой мундир. «Пока еще мундир гвардейский. Только сегодня собирался менять его, вернее, шить другой, бригадирский». «Правда, ничего непонятно с тем, какой именно мундир нужно будет пошить. Пехотный, наверное, но цвет его... Это же целая дивизия, тут должны быть свои цвета. Но хотя бы с бригадирскими знаками отличия». «Как во дворец?» — голос Юли стал тревожным. «Ты же только позавчера был на аудиенции у государни». Я не стал отвечать. Понятно, что случилось что-то неординарное, раз меня вызывают». Тем более, что уже завтра я собирался предоставить прежде всего герцогу Губерону проект создания дивизии нового образца. Нельзя было подождать до завтра. Взял себя в руки, стал менее суетиться, а еще улыбался Юли, стараясь показать, что ничего страшного не произошло. Убеждал жену, что вызывают меня по хорошему поводу. Может, еще одну награду вручат или подарить, чего забыли. Берон же был вчера в гостях, мог и подговорить государню, хотя сам думал все же о недобрых причинах вызова. Уже через час я был во дворце. Подпоручик довел меня только до ворот, а дальше я спешился и через сад пошел по месту назначения. И никто меня не встречал, не объяснял, зачем же я здесь понадобился. В первой же комнате возле лестницы на второй этаж я и остался в одиночестве. Вот гляжу я на тебя, никак не уразумею. Раздался знакомый звонкий голосок. Из-за большого кресла вышла карлица Авдотье Буженинова. Казалось, что лик твой испорченный, но шрам тебя еще больше привлекает. И я рад видеть тебя, красавица, сказал я. Слышал, что невеста ты знатная, а еще что замуж скоро пойдешь. Имеющий уши да услышит. «На войне тебе уши не отрезали?» — спросила девушка и смешно стала подпрыгивать вверх, будто бы стараясь рассмотреть целостность моих ушей. «Нет, на месте. Значит, слушать можешь». Приятная она особа, а еще было видно, что очень умная и хитрая. Все знали, что Авдоти может нашептать государ не так, что порой может в этом деле и дать фору самому ночному императорскому соколу, герцогу Берона. «Небось, гадаешь, с чего вызвали тебя?» — спросила Авдотья. Конечно же, она знала. Может, и не все, она догадывалась, не начинала бы этот разговор. По всему видно, что Авдотья, особо не лишенная самолюбия, ей нравится быть всезнайкой. «Уж, красавица, поведай, с чего меня призвали?» — попросил я. Авдотья усмехнулась. «Не ведаешь ты, пригожун, сколь многие дружбы со мной свести желают, «А только не выходит у них ничего. А вот ты мне как приглянулся, так и все готова рассказать», — сказала Авдотья. Я ждал рассказа. Девушка тянула паузу, потом усмехнулась и решила все же мне поведать новость. Она говорила, а я понимал, что упустил момент. Мне нужно было досконально знать, где находятся мои враги. Как-то я успокоился. ведь есть такой товарищ Василий Никитич Татищев». «Выкупился Васька. Аж пятьдесят тысяч рублей дал и выкупился. И вся бы ничего, только вчера он был у государыни и поведал такое о тебе», — говорила Карлица. «А вот это может стать для меня проблемой». Василий Татищев добился аудиенции у государыни и лично ей рассказал о несметных сокровищах, которые я скрываю от императрицы и державы. «И это могло быть главной причиной, почему я тут». Очень ревниво императрица относится к возможным добычам драгоценных металлов. Знаю, я сколько уже раз проверяли Демидова на этот счет. И как этот паразит Татищев прознал, что в Мясе найдено золото, и что сейчас там уже идет его добыча. Видимо, я несколько недооценил Татищева. Скорее всего, вообще не кондрайте лапы течет. Кто-то сообщил мою тайну. Полагаешь, что это все? Усмехнулась Авдотья. Тут же, как прознали, что ты в Петербурге, нашлись те, которые рассказали о твоей дуэли с родственником государыни. Но зачем тебе сдался тот Салтыков? Ну промолчал бы, коль он дурнем повел себя. Чинно, будто бы являлся графом, подошел лакей. Он вполне приветливо посмотрел в сторону Карлицы, но снова нацепил невозмутимость и даже какую-то надменность, когда взгляд слуги остановился на мне. «Проследуйте за мной, господин Норов», — сказал лакей. Собравшись с мыслями, я пошел. Поводов меня даже казнить было более чем предостаточно.